Вы слушали роман Франсуазы Саган «Страницы моей жизни». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».